Глава 5. Историческая виртуальность. Самые грустные слова на свете и всё это могло бы быть. Французская поговорка: Россия без Петра. Парадокс в том, что представить себе Россию, в которой нет Петра или в которой он не царствует, гораздо легче, чем такую, которая состоялась. Если уж мы об исторических случайностях, Тот трудно представить себе нечто более случайное, нежели вцарение Петра. Строго говоря, случайно уже рождение Петра. Почему собственно Наталья Кирилловна должна была родить мальчика? А если бы Наталья Нарышкина родила только нескольких девочек? Или вот ещё версия: а если она в надлежащий срок производит на свет вполне приличного, здоровенького мальчика, до да смешного похожего на Алексея Михайловича. Но это все варианты, когда Петра нет, или когда он рождается и растет недолговязым странным созданием, вызывающим вопросы, кто же его настоящий отец. Но даже если Петр есть, если он таков, как ему родился, сам приход его к власти – чистейшей воды непредсказуемая случайность. Вследствие ранней смерти нескольких человек – В первую очередь отца и старшего брата. Самый простой вариант, при котором Петр и близко не будет на престоле, Алексей Михайлович доживает, ну, скажем, до 1696 года, до своих 67 лет или до 1700. То есть до 71. По принципу он вполне мог бы дожить до такого срока. И в 17 веке Было немало людей, умиравших под 70 или даже за 70. Его отец прожил тоже очень немного, всего 49 лет. Но дед, патриарх Филарет, дожил до 78 лет. Были среди Романовых и другие долгожители. Их сроки жизни кажутся скромными по современным меркам. Но всё же за рубеж в восьмом десятке перевалили многие. Чумомбо и Алексей Михайлович не оказаться в их числе. Второй вариант не умирает, сумев, например, избежать отравления маткой. Фёдор Алексеевич живёт он, ну пусть будет даже недолговечен, проживёт те же 46 лет, что и его отец. Но и тогда жить ему Фёдору Алексеевичу до 1707 года. Если представить себе Москвию, в которой и они оба, отец и сын, И даже любой из них проживут такие сроки. Петру не видать власти, как собственных ушей. Тем более, если Фёдор имеет наследников, а это более чем вероятно. Он ведь, похоже, и был отравлен поспешно, чтобы никто не успел родиться от второй царицы. И даже в том случае, если Пётр уже есть, уже растёт, даже когда покойники уже оба, и Алексей Михайлович, и Фёдор Алексеевич, Есть варианты. Стоило Софье действовать более решительно. Именно Софья, потому что Василий Васильевич Галицын, судя по всему, был органически не способен под ковёрной борьбе к подсыланию убийц или к опонию заветной капельки в заветный бокал из тайно перекрученного персня. И нужно немногое, несколько решительных людей, засевших врозь на дороге, там, где Пётр один или с верным Алексашкой мчится в Кукуй, то ли Канни Монс, то ли Клефорту. Итак, вариант виртуальности. В 1687 году Пётр с Алексашкой пропадают. Их трупы находят через два дня, засунутые в стог. Или находят через полгода в глубине леса, уже обглоданной лисицами. Царь Иван сидит себе на троне, а реально правит всё равно не он, а Софья и Голицын. В этом варианте даже не очень важно, пострежёт ли галиц на жену в монахине и женится на софии или нет. Династии, строго говоря, всё равно суждено смениться из-за того, что у Ивана нет сыновей, только дочери. Сколько бы он ни прожил на престоле после него должна взойти или одна из иванов с мужем или без, или ближайшие родственники. То есть опять же софия, говоря откровенно, Перспектива Василия Голицына на престоле лично меня радует как-то больше, чем ковыряющий в носу Иван. И это дело не только эстетического вкуса, ведь не только Пётр мог сыграть роль губителя страны. Тут нет слов. В конце концов, его племянница Анна Ивановна ничуть не хуже Петра разрушала всё, до чего была в силах дотянуться. Так что дело не в приятной внешности и даже не в бытовых привычках личности занимающих престол. Задача скорее в том, чтобы на престоле не оказался человек, способный увезти страну с уже выбранного пути. А для этого в конце XVII века, помимо Алексея Михайловича и Фёдора Алексеевича, годятся только Софья и Голицын. Смоделируем два возможных варианта. В первом из них, после смерти Ивана в 1697 году, на престол встаёт одна из Ивановн. Но фактически правит по преемнему Софья. Во втором, после смерти отца Ивановны, на престол не садятся. Например, если они к тому времени выходят замуж, не обязательно за иностранных принцев, тогда верховная правительница венчается на царство как царица. А если Голицын приходит к выводу, что Москва стоит развода, смена династии неизбежна. И уж, конечно, Софья правительница, Софья Любимая жена могла прожить гораздо дольше, чем протянула она в каменной келье монастыря до 1704 года. Во всех этих вариантах продолжается та политическая линия, которую начали Романовы еще в 1620-е годы. Какой же могла стать Россия при последовательном продолжении этой линии? Развитие и совершенствование. Во-первых, Это, конечно же, завершение русской модернизации, не внешней европеизации дворянства при сохранении рабства всех остальных, а последовательного совершенствования управления, расширение зоны свободы для всего народа. Служило и, конечно, окончательно становится обычной европейской армией, зауряднейшим европейским чиновничеством, как в Швеции или в Германии. Министерства вполне могут и дальше называться приказами, а некоторые радовоск стрельцами. Это ведь ничего не меняет. Точно так же и страна остается, скорее всего, разделена на уделы. Или, скажем, появляются еще и воеводства, как в современной Польше. Но управление уделами и воеводствами все больше передается на места. Идет нормальнейшая децентрализация управления. Так же и с названием страны. Вряд ли Софья захотела бы назвать страну империей. Посковия, Катария, Тартария. Да это уже отжило своё. Тем более при соединении малороссии претензии на Галицию заставляли говорить о стране, управляемой Романовыми, как обо всей России. Ну и назвали бы страну Россией, без амбиций стать новым Римом и не пугая соседей. Скорее всего, европеизация служила усословею произошло бы даже быстрее, чем в нашей реальности, при Петре и после Петра. Очень может быть, сохранилось бы навсегда или, по крайней мере, надолго сохранился бы обычай раздельного участия мужчин и женщин на пирах. Похождение в гости не парами, а супругов по отдельности: мужчин к мужчинам, женщин к женщинам. Ну и что? В современной Индии, даже если приезжают и собираются семейные пары, всё равно мужчины и женщины образуют разные, почти не смешивающиеся группы. Это почему-то не мешает индийским физикам получать Нобелевские премии, а индийским предпринимателям заваливать мир тканями, посудой и металлическими изделиями. Точно так же и в Россию вполне могли сохраниться свои местные обычаи, те самые добрые нравы, о потере которых скорбел князь Щербатов. Никому ведь и ничего не мешали всемилые народные обычаи, сметённые волной поверхностной, чисто внешней европеизации. Россия вполне могла модернизироваться, становиться более индустриальной и более буржуазной страной, сохраняя их в полноте или почти в полноте. Очень может быть, семейные кланы перестали бы решать судьбу своих молодых членов даже раньше, чем в нашей реальности. Не в конце а в середине XVIII века при полном сохранении всех народных обычаев и традиций. После Петра модернизация шла на 90% в среде дворянства, а весь остальной народ был только подножием этого элитного процесса. Все черты, по сути, а не по форме, сближавшие народную среду с европейским миром, были уничтожены Петром и преемниками Петра. В России и Софье, на севере, свободное крестьянство всё больше становилось слоем свободных бургеров. По образцу даже не Германии, а стран Скандинавии. Они носят бороды, косоворотки и сарафаны, точно так же, как шотландцы мужские юбки килты. Но это нисколько не мешает им быть свободными гражданами, вольно владеющими собственностью и строящими собственную жизнь по своим понятиям и традициям. А европейский путь развития Именно в этом ведь и состоит ещё более буржуазный традиции складываются на Волге, где крепостное право было слабо, а отношение вольного найма обычнейшим делом. Тут феодальный уклад уходит в прошлое очень легко и быстро. Уже к началу XVIII столетия даже на основной территории Великороссии всё в большей степени укрепляются города, обзаводятся неэффективными на бумаге а самыми реальными правами. Ведь промышленность и торговля развиваются на основе договоров вольного найма, свободного движения капиталов, товаров и рабочей силы. Очень возможно, что возникают и компанства, опять же не фиктивные в духе Петра, а совершенно реальные. Но более вероятно, что объединять капиталы будут не анонимно в виде акционерных обществ, а складово капиталы семейных фирм как это делали купцы в Персии, Японии и Китае. Такая форма менее подвижна, чем акционерный капитал. Менее динамично, нет слов. Скорее всего, когда-нибудь и биржи бы начали строить, как построили в Петербурге в начале XIX века. Но был бы какой-то период до бирж, когда купцам были бы удобнее семейно-дружеские кумпанства. При выдерживании линии Софья, Архангельск, Холмогоры, Астрахань скоро становятся богатейшими городами и начинают или заимствовать магдебургское право в речи посполиты, либо создают собственные варианты городского права. Государство всё больше выходит из управления хозяйственной жизнью, и даже города великой России начинают управляться по-другому. Да, в этих городах нет ратуши, а выборный глава так и называется головой, а не мэром. Точно так же Выборный совет Гордона называется советом или думой, а не магистратом, но по сазке всё больше напоминает европейских горожан, потому что живут в мире рыночной экономики и потому что государство практически не вмешивается в хозяйственную и в общественную жизнь. До сих пор речь шла о том, что могло бы быть, если бы не было Петровского погрома, а всё шло бы по-старому в 1690-х, 1700-х годах также как и в 1670-е, 1680-е. А ведь была ещё и идея реформы Голицына. Стоило провести эту реформу, за которой стояла армия Фёдора Алексеевича и значительная часть служивого сословия, и к началу уже XVIII века Россия предстояла стать страной, где уже не четверть населения была не служилой и не тяглой, а большая часть населения. Общество в такой России Голицына Устроено было бы почти так же, как в Пруссии или Мекленбурге, то есть в восточных германских землях. Реформа Галицона стала бы концом крепостного права в России, что значит, во-первых, колоссальный толчок экономическому и общественному развитию. Ведь вольные крестьяне будут внедрять новые культуры, придумывать новые способы обработки земли, создавать предприятия по переработке своей продукции отходить на различные промыслы. А во-вторых, в России никогда не сложилось бы крепостного права в тех ужасных формах, которые сложились во ко времена Екатерины II. Не будет утопленных новорождённых младенцев и порзых щенков у женской груди. Не будет посаженных на цепь и за паратах на смерть. Не будет ширинги невест и женихов в строем идущих в церковь. Не будет этого ни в русской истории, ни в психологии народа. Если уж мы о народной психологии, пусть не сразу, но вольный русский крестьянин, свободный посадский человек, защищённый от произвола и законами, и своими пусть относительным, но всё же благополучием неизбежно станет не холопом, а господином. Ведь во Франции далеко не все были магнатами и владетельными князьями, но любой мужик, в самой жалкой и забитой деревне, был месье, а его жена была мадам. Реформа Галиц она это ещё и рост самоуважения огромной массы людей, по существу всего народа. Это другая общественная психология, другой общественный климат. Конечно же, не возникает шизофренического разделения русских на народ и дворянство, народ и интеллигенцию. Нет дикого представления о народе, как о туземцах. Нет желания их переделывать и перевоспитывать. Нет и ответной реакции отторжение в народе всего, что идёт от бар или хоть как-то связано с барами. Россия Софии, Россия Галицна вырисовывается как обычнейшая европейская страна, без всякой экзотики, вставшая её вовне цивилизованного мира со своими национальными, религиозными и культурными особенностями, но совершенно без всяких устрашающих отклонений. Впрочем, перечислят долго, и неизвестно, всё ли мы знаем о ней. Ведь слишком долго эту Россию XVII века замалчивали, рассказывая сказки о том, из какого мрака вытаскивал страну беговязый царь с крохотной головой, меньше собственного кулака и безумными глазами маньяка. Идеологические догмы два века застили от нас реальность. Что поделаешь? Но нельзя же, увидев свет, Отрикаться от него только потому, что раньше был слеп?